Игра в похороны и в Новый год. Вот девчонки и повадились бегать к маме Лизе, которая их баловала чистыми объедками с писательского стола. Часто и шныряли они потом по коридорам да переходам ЦДЛ, растворяясь среди обслуги писательского Люда, да и просто Люда. Однажды за беготнёй не заметили, как влетели в дубовый зал, где готовили к прощанию какого-то покойника. Люди, хлопотавшие вокруг гроба, девчонок не заметили. Весь зал был в огромных траурных венках, и девчонки спрятались за одним из них. Кто лежал в гробу, видно почти не было, торчал только острый восковой нос. Люди суетились, что делали, непонятно. Один дяденька не отходил от лица, что-то прикладывал, подкрашивал кисточкой. Девчонки то и дело в недоумении переглядывались. Покойника они видели впервые в жизни. Потом попривыкли, заскучали. И стали читать, что было написано на чёрных лентах траурных венков. Писателю Островскому от правления Союза советских писателей. Великому Николаю Островскому от Ромена Ролана. Николаю Островскому от жителей Сочи. Всё было понятно, кроме венка от сочинцев. Причём тут они, жители эти? Какое имеют отношение к московскому писателю? Просидели ещё так девчонки под венком. Посмотрели на отнюдь не детские картины, но скоро распахнулись дубовые двери и стал заходить народ. Почмокуй вышли. хоронили в дубовом зале часто. Писатель пошёл слабый, болезненный, испуганный. Старинное зеркало при входе завешивали часто. Обстановка на прощании всегда была торжественная, пахло цветами и ещё чем-то сладковатым, от чего у девчонок немного щипало в носу. Они всегда жались к оркестру, который отбивал все посторонние запахи самогонным, и обожали момент, когда кто-то важный давал незаметный сигнал и ба-бам! ударяли в литавры, и начинался траурный марш. Процессия чинно выходила из зала, вслед за немного спотыкающимися лабухами, и всё затихало. Сразу откуда-то возникала Зизишина мама с другими уборщицами, и начиналось всеобщее и шумное возвращение к жизни. Раскрывались все двери, чтобы выветрить дух смерти, снималась траурная пелена с зеркал, подметались остатки растоптанных цветов и снова вносились и расставлялись столы и стулья, чтобы подготовить зал к принятию живых писателей, которые вечно хотели есть. Ничего грустного девчонки в похоронах не видели. Для них это стало чуть ли не будничным занятием. Ну и что, подумаешь? Они провожали тех, кого совсем или почти не знали. Никогда и слезинки не уронили, и удивлялись, если кто-то горько плакал у гроба. И если на прощание с советскими классиками их никто не звал, то были и прекрасные официальные праздники специально для детей, на которые их непременно приглашали, а как же, дети работников Союза писателей. Самым главным детским праздником был, конечно же, Новый год. Его стали отмечать года с 1934-1935 года, До этого как-то в советской стране обходились без зимних застолий. Потом Сталин разрешил. Надо же было начинать считать пятилетки, торжественно отделять один прожитый год от другого, и потом почему бы и не добавить строителям коммунизма один совсем безвредный повод собраться всей дружной семьёй и выпить за правильный курс партии с надеждой на будущее. Ведь жить стало лучше, жить стало веселей. И теперь в конце декабря девчонки стерегли у входа в ЦДЛ на Поварской, когда наконец привезут огромную замороженную ёлку. Её доставляли обычно на подводах, а иногда и на грузовиках, и с трудом сгружали у заснеженных ступенек. Потом работники протискивали её через распахнутые двери, а дальше втаскивали по закруглённой лестнице в дубовый зал. Но в дубовом зале ёлка совсем и не казалась огромной. Её гордая верхушка лишь слегка касалась балкона второго этажа. Девчонкам разрешали присутствовать на ее торжественном установлении и поэтапном украшении, а дело это было вполне ответственным. У них на готове была маленькая книжица «Наркомпроса», в которой было подробно описано, какие игрушки и в каком порядке следует вешать на советскую елку. Не абы как. Они забирались на второй этаж вместе с дядей Орошей, который и за елку отвечал тоже, хозяйственник же, и с восторгом наблюдали за священнодействием. На ёлочной верхушке прикрепляли для страховки верёвку, и кто-нибудь из рабочих привязывал её конец к перилам. Но делал это в высшей степени незаметно и аккуратно, чтобы она не мешала установлению на самой макушке большой красной пятиконечной звезды. Однажды в одной из первых празднований Нового года звезда из-за этой верёвки прилюдно соскочила и разбилась на мелкие кровавые стеклянно-пролетарские осколки. Все печально посмотрели на несчастного, из-за которого случилась такая халатность. Ведь это была не просто игрушка на ёлку. Это разбилась пятиконечная звезда, символ советской страны, символ единства мирового пролетариата, символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара. И вообще, рассыпалась в прах вера в диктатуру пролетариата. Видимо, индивид, который это специально сделал, не верил в победу коммунизма. А сделать это он мог только специально, правда? Ведь не просто шарик разбился, не просто зайчик или обезьянка, что было бы вполне простительно. С этой красной пятиконечной звездой разбилась вера в будущее. На следующий день индивид не вышел на работу. И через день во дворе решили, что ночью его забрали. Дело было вполне обычным. Шёл 1938 или 39 год. Но через неделю он вдруг появился, потёртый, какой-то обдёрганный и виноватый. Выяснили, что он отужеса просто запил. Попрощался со всеми домашними, сложил вещички и сел ждать чёрной воронок. Ну а чтоб не страшно было ждать, стал пить, постепенно уходя в запой. И хотя на службу его вернули, таких ответственных поручений больше не давали. Припоминая к случаю без ту разбитую красную звезду, к новогоднему празднику готовились заранее. Было такое впечатление, что как только в январе по окончании праздников из дубового зала выносили ёлку, дворовые союз писательские дети начинали думать о следующем новом годе. Лидка каждый раз шила о Лусе праздничное платье, Долго думала над фасоном, над тканью, из которой кроить. Она же была главной портнихой двора на Поварской и свою-то дочку должна была одеть в самое модное. Проблемы были в основном с тканью. Не из тяжёлого же взрослого габардина шить. Ткани не продавались вообще, поэтому в ход шли все текстильные остатки из прошлой жизни: льняные скатерти, постельное бельё, полосатая матрасная ткань. Ничего, можно и на соломе поспать. Занавески из богатых особняков и шёлк, которым раньше обивали для красоты стены. А Луси литка шила обычная из припасённых обрезков, которые замысловатым образом так искусно сшивались, что дочка всегда была одета лучше всех остальных. А сам праздник, какой он был шикарный! В зал вкатывали рояль, вызывали музыканта, который знал все детские марши и песенки, и радостные советские дети водили хоровод вокруг привязанной ко второму этажу, вкусно пахнущей и украшенной ёлки. Потом были загадки от Деда Мороза. Снегурочек первые годы почему-то не было. Девчонки ответы всегда знали и чувствовали себя мудрецами. В круг нею на Новый год водят дети хоровод. Это ж ясно, что ёлка, или другая загадка? Что за звёздочки сквозные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезанные, а возьмёшь вода в руке. Снежинки. А что же ещё? Ну, загадки загадками, а всё же ждали подарков и угощений. Какие были подарки? Их можно было получить только по предъявлении пригласительного билета. А Луся однажды достался маленький кукольный шкафчик, в котором всё было по-настоящему. Выдвигались ящички, Закрывались дверцы, запирались ключиками крошечные замочки, а Луся потом долго думала: а что, если бы такое чудо досталось какому-нибудь мальчишке? Он ведь обязательно бы его выкинул. Зачем мальчишкам кукольная мебель? А Зизиша тогда получила прихорошенькую куколку, и девчонки были заняты игрой в дочки-матери. Шили одежду, вешали её в шкаф, наряжали куколку. Правда потом каждая свой подарок забирала домой. Мало ли что. Зизиша была совсем беспризорной. Родители горбатились с утра до ночи на работе. Отец в разъездах, мать вообще на двух работах. Поэтому Лидка и взяла опеку над маленькой соседкой. Стала выписывать все детские журналы и газеты, которые только тогда были: Сверчок, Чиж, газету Ванька в Станька, где работали Маршак, Чуковский, которых девчонки хорошо знали лично часто встречая во дворе. Но особенно любили, прямо обожали стихи Николая Аленникова про таракана. Очень жалели его. Не Аленникова, а таракана, мелкого и рыжего, и на всех праздниках, вставая на стул, с героически-трагическим выражением читали: Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосёт. Он попался. Он в капкане, и теперь он казни ждёт. Он печальными глазами на диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами вивисекторы сидят. Дети тогдашнего времени были вполне начитаны и довольно образованы. Уж то-что, а родители всеми силами старались развивать своих чад и давать им хорошую основу. Книжки в нашем дворе всегда ходили по рукам. Взрослые книжки давали на почитать, и их всегда возвращали. А с детскими было иначе. Стоило появиться новой книге стихов, скажем, огней Барто или Маршака, как весь двор начинал переговариваться цитатами. Книгу передавали из подвала в подвал, и через какое-то время никто уже не помнил, откуда она появилась. Так было со всеми детскими сборниками. На них воспитывались и ими делились, как, скажем, семейными кулинарными рецептами. При этом взрослые зорко следили, чтобы малыши их не портили. На обложках не рисовали и не пачкали. Не всегда, конечно, такое получалось. Как только ребёнок достаточно вырастал из книжки, как вырастают и из одежки, её передавали соседям, дети которых по возрасту уже могли читать. Обойдя за 10-20 лет весь двор, книжка, случайно попав потом в руки бывшего ребёнка, уже давно выросшего и родившего своих детей, вызывала восторги и умиление. Её трепетно открывали, гладили странички, рассматривали оставшиеся картинки и искали черточки или человечков, нарисованных когда-то собственной рукой. Дворовые детские игры не отличались какой-то сверхъестественной изобретательностью. Были почти как везде. Ребята играли в штандер или в вышибалу. Девчонки прыгали в резиночку и классики, передвигая тяжелую, набитую глиной, круглую баночку из-под ваксы, которая всегда была на готове у чистильщика обуви дяди Миши. Любили казаки-разбойники – И после игры весь двор был разрисован меловыми стрелками. Стены домов, водосточные трубы, двери, деревья всё, на чём только можно было рисовать, ведь асфальта пока в нашем дворе не было. Тюрьма для разбойников размещалась обычно в нашем дровяном дворике, и Поляса подруги зорко следила за преступниками, изредка подкармливая их леденцами или пирожками, по ситуации. А казаки забегали и грозно на разбойников покрикивали. Берия, Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Но это уже позже, в середине 50-х. Ещё во все времена обожали резаться в ножечки в городах, как это называли. Но пирочинный ножик был только у Вовки Первинцева, а играл он не так уж и часто. И когда мальчишки просили его передать нож с вопросом: "А мне?" "А у тебя рука в говне", отвечал Володька под громогласный хохот всего двора. Мамки с кухонь ножи не давали. Приходилось пользоваться тарасовым напильником. Как только мальчишки не изочрялись, кидались с плеча, с головы, с носа, с переворотом, с подскоком и, кинув с вызовом, смотрели на девчонок: "Ну, как вам?" Игры особо не разделялись на девчачьи и мальчиковые. Алка с удовольствием подставлялась под меткий мяч в штандре с вечным криком: "А мне не больно, курица, довольна!" И ловко метала ножечки, а мальчишки хихикая начинали. «Да и нет, не говорите, черный с белым не берите, вы поедете на бал?» «Да», — отвечали новички и сразу же вылетали. А романтическая «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме Зины». И Зина млела и думала, что это правда, что да, все надоели, кроме нее, и что ее, наконец, любят». А если в разгар какой-нибудь важной игры вдруг раздавалось из подвала: "Вовка, иди ужинать", то все дети шли к Вовкиной маме и отпрашивали мальца ещё на погулять. "Ну, Анна Геннадьевна, ну пожалуйста, ну ещё 5 минуточек". 5 минуточек обычно растягивалось на час, и детская делегация провожала Вовку домой, чтобы сгладить встречу с мамой. Иногда получали подзатыльники, иногда конфеты и шли во свояси.